Однако, — с невольным уважением ко мне за столь ловкий ход, — пробормотала Изабель. — Это они? Китти и Маруся? — Они, — сказал я. — Идем. И, не обращая внимания на фокусы маэстро Лоренцо из Вероны, который наверняка появился на свет не далее Одессы, мы стали пробираться вперед. На нас шикали... Публика возмущалась, а какая-то толстуха попыталась даже стукнуть Изабель по ноге зонтиком, за что та наступила каблуком ей прямо на мозоль. — Караол! Спасите! — взвыла толстуха. — Убивают! Смерть моя пришла! Полиция! — Я сам полицейский! — прошипел я. — И если ты не уймешься, ей-богу, засажу тебя за нарушение общественного порядка! Кое-как мы с Изабель добрались до Китти, вернее Кати, которая настолько была поглощена происходящим на сцене, что даже не обратила на нас внимания. Ее глаза сияли, завитки волос возле лба вздрагивали в такт, когда она смеялась или хлопала в ладоши. На Китти было розовое шелковое платье, по правде говоря, показавшееся мне слишком нарядным для простой швеи. Она была стройная, хорошенькая, с ямочками на щеках, и, глядя на нее, трудно было поверить, что девушка — подруга вора. Рядом с Китти сидела, очевидно, та самая Маруся, о которой упоминал студент Родионов, бывшая полной противоположностью своей соседки, плечистая, коренастая, с широким лицом и толстыми руками. Она первая обратила на нас внимание и нахмурилась. Кать. А Кать, негромко позвала девушка, толкая подругу локтем в бок. Но Катя, увлеченная представлением, только отмахнулась. Что вам угодно? спросила Маруся насупясь. Поговорить с вашей подругой Катей Кадочкиной, сказал я. Мы с незнакомыми не разговариваем, фыркнула Маруся и отвернулась. Тогда давайте познакомимся, спокойно предложил я. и достал документ. «Кстати, где предпочитаете беседовать? Здесь или в участке?» «Ой!» — растерянно пролепетала Маруся. «Кать! ах, Охвицер. Катя обратила ко мне свое прелестное оживленное личико. Хотя, едва девушка поняла, кто я такой, оживленность на нем уступила место настороженности. «Чем могу служить?» — спросила она, теребя пальцами завиток волос у щеки. «А вы не догадываетесь?» — вопросом на вопрос ответил я. «Я?» — пролепетала Китти. «Нет, что вы!» «Можно занять ваше место?» — обратился я к господину с жидкими усиками, который сидел по другую сторону от Китти. Тот приготовился было протестовать. но я опередил его, достав целковый. — Вот вам возмещение за билет. Обрадованный господин тотчас же встал и удалился, а я сел рядом с Катей. Испуг и растерянность застыли в ее глазах. — Простите, я ничего не понимаю, — начала она. — А вот этого не надо, пожалуйста, — оборвал я ее. — Можно подумать, вы не догадались, — Чем занимался ваш друг Василий Столетов? Я?» Китти моргала часто-часто, готовая расплакаться. Маруся глядела на нее презрительно, наморщив нос. «Давайте упростим дело», — предложил я. «Никто не собирается сажать вас в тюрьму и обвинять в сообщничестве. По крайней мере, пока. Вы лишь расскажете мне то, что я хочу знать». а все остальное останется между нами. Договорились? Допрыгалась, мрачно прогудела Маруся. Так я и знала. Платье, колечки, стонет сердечко. Он воровал, да? Я же говорила, что он не похож на человека, который зарабатывает честным трудом. Шквал аплодисментов прервал нас. Фокусник на сцене кланялся, прижимая обе руки к груди Кити тихо всхлипнула и достала платочек. — Да что ж я? Я ничего. Вася хороший. Я и не подозревала. И вообще, вы знаете, я его уже несколько дней не видела. Да. Она вытерла глаза и с надеждой покосилась на меня. — О нем мы потом поговорим, — прервал девушку я. — Сейчас меня интересует чемодан. Хороший такой чемодан, коричневый, не слишком большой, который Василий привез со своего последнего дела. Катя хлюпнула носом. — У которого крышка сломалась, да? — робко спросила она. Я кивнул. — Что в нем было? — Про паспорт и деньги я знаю. — Что еще? — Не знаю, — прошелестела Китти. — Вася ведь мне не все говорил. — Спросите ее, что ей досталось из того чемодана, — бросила мне Изабель по-французски, — и дайте девчонке понять, что ее можно притянуть за сокрытие краденого. — Что она говорит? — со страхом спросила Китти. — Что ты дура? — Знамо дело, — высказалась знатная переводчица Маруся и отвернулась. — В том чемодане были кольца... «И одежда», — напомнил я. «Ну же, Китти, что еще?» Она глядела на меня, явно не понимая, что начинало меня раздражать. «Вы видели чемодан?» «Василий рассказывал вам, что он в нем нашел?» «Он мне платье дал», — пробормотала Китти, окончательно теряя голову. «Еще, — говорит, — там платки были, галстуки какие-то, все вперемешку». — Ага, ага — понял я. А все потому, что Лемону и Келлер пришлось покидать город в спешке. — А колец он мне не дарил, — Китти мяла и комкала в руках платок, избегая моего взгляда. — Документы какие-нибудь были в чемодане? — напрямик спросил я. — Вспомните, Китти, это очень важно. — Да нет ничего, — бормотала она. Только платье мне дал, и все. — Кольца себе заныкал, — подала голос Маруся. — А ей, значит, тряпки и бумагу на завертке. — Какую бумагу? — спросил я. — Да синенькие такие листочки, — робко ответила Китти. — Все исчерканные, некрасивые. На тебе, — говорит, — пригодятся что-нибудь завернуть. Все едино бумага. У меня потемнело в глазах. — Синенькие листочки. — Восемь штук. Чертежи. — Чертежи. — Отвечай. И рванулся Кити и затряс ее за плечи. — Так?